Уже она большая, подросла. Он подбрасывает ее под потолок, и они смеются. А я смотрю на них и думаю, что счастье — это так просто. Я сню. Мы бродим с ним по воде. Долго-долго идем. Просил, наверное, чтобы я не плакала. Давал знак. Оттуда, сверху. Затихает надолго. Через два месяца я приехала в Москву. С вокзала на кладбище, к нему. И там на кладбище у меня начались схватки. Только я с ним заговорила. Вызвали скорую. Рожала я у той же Ангелины Васильевны Гуськовой. Она меня еще тогда предупредила. «Рожать приезжай к нам». На две недели раньше срока родила. Мне показали. Девочка, Наташенька, позвала я. Папа назвал тебя Наташенькой. На вид здоровый ребенок, ручки, ножки, а у нее был цирроз печени. В печени восемь рентген, врожденный порог сердца. Через четыре часа сказали, что девочка умерла. И опять. Что мы вам ее не отдадим. Да как это не отдадите? Это я вам ее не отдам. Вы хотите ее забрать для науки? А я ненавижу вашу науку. Ненавижу. Она забрала у меня сначала его, а теперь еще хочет... Не отдам. Я похороню ее сама рядом с ним. Молчит. Все не те слова, вам говорю, не такие. Нельзя мне кричать после инсульта. И плакать нельзя. Потому и слова не такие. Но скажу, еще никто не знает. Когда я не отдала им мою девочку, нашу девочку, Тогда они принесли мне деревянную коробочку. Она там. Я посмотрела. Ее запеленали, она в пеленочках. И тогда я заплакала. Положите ее у его ног. Скажите, что это наша Наташенька. Там на могилке не написано Наташа Игнатенко. Там только его имя. Она же была без имени, без ничего. Я прихожу к ним всегда с двумя букетами. Один ему, а второй на уголок кладу. Ползаю у могилы на коленках, всегда на коленках. В Киеве мне дали квартиру в большом доме, где теперь живут все, кто с атомной станцией. Квартира большая, двухкомнатная, «О какой мы с Васей мечтали!» «А я сходила в ней с ума. В каждом углу, куда ни гляну, везде он. Начала ремонт, лишь бы не сидеть, лишь бы забыться. И так два года. Сну сон. Мы идем с ним, а он идет босиком. Почему ты всегда не обутый?» «Да потому что у меня ничего нет». Пошла в церковь. Батюшка меня научил, надо купить тапочки большого размера и положить кому-нибудь в гроб, написать записку, что это ему. Я так и сделала. Приехала в Москву и сразу в церковь. В Москве я к нему ближе. Он там лежит на Митинском кладбище. Рассказываю служителю, что так и так, мне надо тапочки передать. Спрашивает «А ведомо тебе, как это делать надо?» Объяснил. «Как раз внесли отпевать дедушку старого. Я подхожу к гробу, поднимаю накидочку и кладу туда тапочки. А записку ты написала?» «Да, написала, но не указала, на каком кладбище он лежит». «Там они все в одном мире найдут его». У меня никакого желания к жизни не было. Ночью стою у окна, смотрю на небо. «Васенька, что мне делать? Я не хочу без тебя жить. Днем иду мимо детского садика, стану и стою, глядела бы и глядела бы на детей». Я сходила с ума и стала ночью просить «Васенька, я рожу ребенка, я уже боюсь быть одна». «Не выдержу дальше, Васенька!» А в другой раз так попрошу. «Васенька, мне не надо мужчины. Лучше тебя для меня нет. Я хочу ребеночка». Мне было 25 лет. Я нашла мужчину. Я все ему открыла. Всю правду. Мы встречались, но я никогда его в дом к себе не звала. В дом не могла. Там Вася. Работала я кондитером. Леплю торт, а слезы катятся. Я не плачу, а слезы катятся. Единственное, о чем девочек просила, не жалейте меня. Будете жалеть, я уйду. Я хотела быть как все. Принесли мне Васин орден, красного цвета. Я смотреть на него долго не могла. Слезы катятся. Родила мальчика. Теперь у меня есть кто-то, кем я дышу и живу. Он прекрасно все понимает. Мамочка, если я уеду к бабушке на два дня, ты дышать сможешь? Не смогу. Боюсь на день с ним разлучиться. Мы шли по улице, и я чувствую, падаю. Тогда меня разбил инсульт. Там, на улице. Мамочка, тебе водички дать? Нет, ты стой возле меня, никуда не уходи. Я хватанула его за руку. Дальше не помню. Открыла глаза в больнице. Но так его хватануло. что врачи еле разжали мне пальцы. У него рука долго была синяя. Теперь выходим из дома. Мамочка, только не хватай меня за руку, я никуда от тебя не уйду. Он тоже болеет. Две недели в школе, две дома с врачом. Вот так и живем. Боимся друг за друга. А в каждом углу — Вася. его фотографии. Ночью с ним говорю и говорю. Живут рядом со мной все станционники, как мы говорим, вахтовики. Всю жизнь на атомной станции проработали. До сих пор ездят туда на вахту. У многих страшные заболевания, инвалидности, но станцию не бросают. Где и кому Они сегодня нужны. Много умирает, мгновенно. Сидел на скамеечке и упал. Вышел, ждал автобуса и упал. Они умирают, но их по-настоящему никто не расспросил о том, что мы пережили. О смерти люди не хотят слушать, а страшно. Но я вам рассказывала о любви, как я любила. Людмила Игнатенко, жена погибшего пожарника Василия Игнатенко Интервью автора с самим собой о пропущенной истории. Прошло десять лет. Чернобыль уже стал метафорой, символом и даже историей. Написаны десятки книг, сняты тысячи метров видеопленки. Нам кажется, что мы знаем о Чернобыле все факты, имена, цифры. Что можно к этому добавить? К тому же это так естественно, что люди хотят забыть Чернобыль. убедив себя, что он уже позади. О чем эта книга? Почему я ее написала? Эта книга не о Чернобыле, а о мире Чернобыля, как раз о том, о чем нам мало известно, почти ничего.